«Прекратите обрывать листья». Передо мной, прочно уперев ноги в пол, стоял плотный коренастый врач, своим видом напомнивший мне деревянную куклу. Сразу видно сухарь, сдавший куда-то на хранение все свои эмоции. Растения специально здесь поставили, чтобы люди могли расслабиться, стать мягче душой. Понятно, что претензия обращена ко мне». «Сам того не замечая, я пощипывал пальцами листья гивеи, украшавши угол курилки. «Извините, я думал, оно настоящее или из пластика. «Это вас не оправдывает. Согласен». Снова пророкотал гром, совсем близко. Телевизионное изображение задрожало, свет замигал, но не выключился». Налетел порыв ветра, с крыши донесся такой вой, будто там запустили огромный волчок. Старик снова застонал. Медсестра с родинкой безропотно стала настраивать аспиратор. «Вы знаете, доктор, — забормотал красный берет, — этот гром! У него такой запах рыбный, сперма так пахнет! Воздух заряжен отрицательными ионами». Разве отрицательные ионы оказывают укрепляющее действие? Никогда не слышал. Послышалось жужжание аспиратора. Звук был такой, словно прочищают водопроводную трубу. Я непроизвольно кликнул доктора, который собрался уходить. «Что с ним такое? А вам что за дело? Он поправится?» Пациентов в клинике такие вопросы не касаются», — ответил он, впрочем, без особого раздражения. «Я понимал, что пациенты так себя вести не должны, но не мог остановиться. Он выкарабкается? Есть шанс?» «Ладно, хватит», — Дюмонский человек взял меня за локоть и тряхнул. «Если говорить о стонах», — доктор кивнул и спокойно продолжал. «Я знаю, что они всех раздражают». Но стоны напрямую не связаны с тяжестью заболевания. Возможно, в детстве этот человек был очень робким и неуверенным в себе. И у него развилось что-то вроде комплекса, мания преследования. Вот он и завывает из боязни, что кто-нибудь на него нападет. Из него бы классный сторожевой пес получился, пошутил дзюмонский человек, но никто не засмеялся. Может, к таким пациентам применять смерть с достоинством? Имеете в виду эвтаназию? Это одно и то же. Разве не так? На ваш взгляд, этот старик человек... Человек. А вы твердо уверены, что у вас достоинства больше, чем у него? Но ведь он так мучается. Старик уже спал. Сестра массировала ему пальцы на ногах. На его губах сквозила улыбка. Он блуждал где-то в своих сновидениях, хотя смотреть на беззубый приоткрытый рот было, конечно, неприятно. «Пожалуйста, не надо портить растения», — мирно проговорил доктор, направляясь к себе. «А вам спасибо за хорошую работу». Поблагодарив сестру, он обернулся ко мне и быстро проговорил. «Я говорил исключительно о смерти с достоинством. Что касается эвтаназии, то это не медицинский вопрос. Я считаю ее формой убийства». Сестра удалилась вслед за доктором. На какое-то время наступила тишина. Стоны старика перекрывали даже ураганные порывы ветра. За телевизором никто больше не следил. Кончили передавать погоду – Началась реклама напитка «Пейте и будьте здоровы». дюмонский человек закурил третью сигарету. Молодой парень, выглядевший здоровее всех остальных, если бы не опухоль на подбородке, до этого не проронивший ни слова, хрипло выдавила себя. То, что врач сказал, можно по-разному понимать. По правде сказать, не могу больше терпеть». Я вот долго в регби играл, но помирать охоты нет. Как попал в больницу, только хуже стало, между прочим. Всю ночь не спим, так? Ведь глаз не сомкнешь, честное слово. Раз смерть с достоинством отпадает, остается одна эвтаназия. Дед все равно без шансов, только мучают его. Доктор не так говорил. Он сказал, что эвтаназией должна заниматься полиция. Красный берет постучал концом трости по полу. Содействие самоубийству, двойное самоубийство по принуждению, убийство по сговору. Это все совершенно очевидное преступление, так ведь? У меня пересохло в горле. Я достал кубик льда из подвешенного к челюсти мешка, сунул в рот. Холодная решимость прокатилась по верхней челюсти колбу над переносицей. «Вы слышали про организационное собрание японского клуба Эфтаназия? «Между прочим, этим клубом управляют мои знакомые». «Да хватит тебе!» — резко осадил меня дзюмонский человек. «Никто не проронил ни слова». В этот момент дверь душевой распахнулась, и появился по-детски улыбающийся великан в гипсовом корсете. Его тело казалось легким, мягким, как дым или воздушный шар. Оно словно не имело веса, только объем, оболочку. В руках у него была коробочка в тонкой обертке из прессованной древесной стружки. Я открыл уже рот, чтобы сказать ему спасибо, но он меня опередил и поблагодарил очень вежливо. Наверное, было за что? Тысяча иен за доставку? Неплохой приработок. Взяв коробочку с рыбками, я купил банку кофе и вернулся на кровать. Я выбрал из дюжины плотно уложенных печений два, положил на крышку коробки и, как обещал, передал Дзюмонскому человеку.